Руки раскрываются широко в стороны и поднимаются вверх над головой. Выдох. Руки продолжают движение. Погружаются вниз перед собой. Ладони почти вместе. Локти и плечи расслабляются. Упражнение второе. Обнимаем землю с поворотом. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу. Движение круговое, равномерное, соединенное с непрерывностью дыхания. Вдох. Соединяем кисти. Вытянутые руки поднимаются вперед и вверх. Одновременно с этим слегка поворачиваемся всем телом. Стопы продолжают стоять. Выдох. Руки продолжают движение. Погружаются по сторонам. Сходятся к низу.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 Локти опускаются. Одновременно с погружением рук поворачиваемся в другую сторону. Движение цикличное, равномерное. Делаем 7-8 кругов в одну сторону, затем меняем направление. Упражнение четвертое. Мягко вращаем руками. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу.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 а уравновешивая друг друга по разные стороны круга. Когда одна вперед, другая назад. Одна вверх, другая вниз. И так далее. Делаем 7-8 кругов и меняем направление. Корпус поворачивается вместе с движением рук. Вдох — один-два круга, выдох — один-два круга. Упражнение пятое. Раскрытие грудной клетки. Целиком.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 Упражнение шестое. Омывание легких. Фаза первая. Одна рука. Исходное положение. Одна рука перед грудью, ладонью к себе на небольшом расстоянии от тела. Круговое омывающее движение в одну, потом в другую сторону 10-12 раз. Смена руки. Вдох. Верхняя часть круга. Выдох. Нижняя часть круга.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 Выдох на закрытии внутрь. Упражнение седьмое. Флюгер. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки вытянуты в стороны. Вдох. Поворот корпуса влево или вправо. Чередуем на каждый вдох. Выдох. Возвращаемся в центральное положение. Упражнение восьмое тянемся до горизонта. Исходное положение: стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты, руки свободно внизу. Вдох. Рука тянется перед собой к дальнему плечу, и продолжая движение, нажимает ладонью в бок, пальцы направлены вверх, локоть вниз. Все тело скручивается следом. Мы поворачиваемся в сторону вытянутой руки и оглядываемся назад. Спина растягивается. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. Расслабляемся. На следующем вдохе меняем руку и сторону. Упражнение девятое. Разгоняем облака вниз. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч слегка согнуты. Руки свободно внизу.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 С-с-с-с. Через слегка приоткрытый рот и сомкнутые зубы. Делаем 4-5 дыхательных циклов, затем меняем направление вращения рук и еще 4-5 дыхательных циклов. Упражнение 11. -е. Журавль. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу. Вдох первый.